Кафе «Улизы», Москва, улица Старая Басманная, 26 сентября, вторник, 10.35. Страх — это не только пот на лбу или спине, не только дрожащие руки, запинающийся голос и бегающие глаза. Холод внутри и угодливая улыбочка на губах. Страх — это шаг назад, И тихая капитуляция Делайте за меня, решайте за меня, приказывайте мне Я подчиняюсь Страх – это поднятые вверх руки Страх – это невозможность поступка Ты никогда не встанешь и не скажешь «я» И неважно, что за этим последует Я даю слово, я ручаюсь, я обещаю Или я не отступлю Главное – я это сделаю И я не боюсь, что у меня не получится Я принял решение и готов за него ответить Страх заставляет молчать И еще он заставляет называть смельчаков безрассудными идиотами, посмеиваться над ними, упрекать в том, что они не думают, что они о чем-то там не думают. Страх всегда найдет к чему придраться, сумеет замаскировать себя. Страх не любит оказываться на виду.